Глава 16. Сбить Надежду Савченко. В краткий перерыв между полетами вертолетчики собрались в столовой, зарядили проливные осенние дожди, и вылеты на задания даже для ночных охотников были ограничены метеоминимумом. Задача огневой поддержки республиканских частей, штурмующих Краматорск, снова были возложены на артиллеристов. Вертолетчики получили долгожданную передышку. «Ребята!» «А знаете, кто сейчас воюет против нас в воздухе? Настоящие бандеровцы, третий отдельный вертолетный полк армейской авиации Украины из города Броды», – повидал собравшимся один из пилотов. В июле 1944 года в районе этого города произошло первое и последнее сражение бандеровской 14-й дивизии СС Галичина с советскими войсками Первого Украинского фронта. Украинские националисты заняли оборонительные позиции в составе 13-го корпуса 4-й танковой армии вермахта Гибельсовская пропаганда придавала предстоящему сражению огромное значение, выставляя участие украинских националистов и карателей СС Галичины как защиту собственной земли от большевистских орд. «Ну, прямо как сейчас. Бандерлоги же и теперь орут на все лады, что защищают Украину», заметил Влад Селезнёв. «Это точно», поддержали его остальные вертолетчики. Но ну, так вот», продолжил политинформацию их более осведомленный боевой товарищ. Для гитлеровцев и их бандеровских прихвостней это сражение оказалось настоящей катастрофой. 4 танковая армия Вермахта имела всего лишь полсотни танков с весьма ограниченным боекомплектом. Надежного авиационного прикрытия тоже не было. Но самое главное, основной удар наших пришелся как раз по позициям 14-й дивизии СС Галичина. Бандеровцы занимали второй эшелон немецкой обороны приблизительно в 20 километрах от передовой. И вот 13 июля 1944 года. После массированной артподготовки советские войска развернули наступление. Красная армия прорвала немецкий фронт на двух стратегических направлениях по дороге Тернополь-Львов и на северо-запад от Бродов. Оба удара были столь сильными и стремительными, что гитлеровцы не могли остановить 34-ки, поддерживаемые с воздуха краснозвездными штурмовиками и истребителями. Большая часть вояк 14-й дивизии СС «Галичина» была намотана на танковые гусеницы и расстреляна на плоской как стол местности. Приданный дивизион легкой артиллерии неоднократно пытался занять позиции для боя, но под вражеским обстрелом не смог развернуться. Вскоре дивизион занял позиции под прикрытием нескольких стогов сена на открытой местности. После вступления орудий в бой стога сена, оказавшиеся советскими танками, огнем своих орудий расстреляли в упор орудия галичан. Советская пехота перешла в атаку под прикрытием авиации и артиллерии. О том, что творилось на передовой, вспоминал бывший артиллерист, унтершарфюрер СС Владимир Молодецкий. «Три наших орудия заговорили. Большевики, однако, постепенно подходят. Наша стрельба доходит до максимума. Стволы орудий стоят горячими, а пулеметы разгорелись до невозможности. Советские воины гибнут, разрываемые шарапнелью и четвертованные пулеметным огнем». но приближаются все ближе, безостановочно стреляя из автоматов. В это время звучит команда приостановить стрельбу. Еще каких-нибудь 250-150 метров, и наши шрапнели будут задевать наших же солдат. Требуется скорое выполнение приказа. Кричу артиллеристам «Прекратить огонь!» Хлопцы немедленно залегли. Из-за кустов, что раскинулись по левой стороне кладбища и протянулись до маленькой речки, выбегает с примкнутыми к винтовкам штыками рота фузелёров. Могучая слава покрывает стрельбу. Большевики остановились, залегают и открывают сильную стрельбу. Через минуту из-за разваленных хат высыпается вторая рота фузелёров, которая кидается на правое крыло большевистского прорыва. Громкая слава смешивается с диким «Ура!». На все то, что сейчас творится, смотрю, стискивая в руках автомат, а пот скатывается крупными каплями с лба. Масса солдат смешивается в страшной борьбе. Короткие оружейные выстрелы, сверкающие удары штыками, страшные удары прикладами винтовок. Против немецко-украинских позиций на равнине были применены гвардейские реактивные минометы «Катюша». Это стало переломным моментом в битве под Бродами. Советские солдаты-бандеровцев в плен не брали. В итоге из более чем 11 тысяч вояк Галичины в живых осталось всего 500 предателей. «Ничего, пусть тогда для этих вертолётчиков Нацгвардии Украины все закончится точно так же», заявил Влад Селезнёв. «Могу сказать больше». К столу подошел командир эскадрильи майор Козырев. Вертолетчики поднялись по стойке смирно. «Вольно, отдыхайте, ребята!» «Так вот, командует одной из эскадрилий третьего отдельного вертолетного полка армейской авиации Украины из города Броды майор Надежда Савченко!» «Ну, ни хрена себе!» «Виноват, товарищ командир!» «Ладно, ладно, я вас понимаю!» «Вот бы сбить эту суку!» и нутую. Когда погода маломальски улучшилась и грунтовые площадки подскока перестали тонуть в грязи, Полёты боевых вертолетов продолжились. В один из вертолетов командиром пары ушел и старший лейтенант Селезнёв. Задание у него было стандартным – нанесение удара по позициям бандеровцев на территории Старокраматорского машиностроительного завода. Влад и Артём вместе с экипажем ведомого вертолета основательно разгрузились по целям. Сожгли танк, бронетранспортер, два бронированных грузовика со спаренными скорострельными пушками и еще всыпали пехоте неуправляемыми ракетами. но на обратном пути перед парой Ми-28Н внезапно пронеслась управляемая ракета. Влад уже рефлекторно выполнил маневр уклонения, а штурман-оператор рассыпал по небу огненные тепловые ловушки и серебристую фольгу дипольных отражателей. То же самое сделал и ведомый ночной охотник. Неизвестно откуда прилетевшая ракета прошла стороной, взорвавшись огненным облаком самоликвидации. В разрывах облаков, зависших на высоте 1300 метров, появилась пара украинских боевых вертолетов турецкого производства Т-129М му местник «Мститель». А в наушниках республиканских вертолетчиков раздался хрипловатый голос: «Я командир эскадрильи окремого вертолитного полку майор Надия Савченко Выкликаю тебя российский найманец на поветряну дуэль. Будем битися сам на сам». О, якой шло, так и знай, шло. Рассмеялся уроженец Донецка Влад Селезнёв и ответил по-украински, благо знал этот язык с детства. «Я старший лейтенант вейсково поветряных сил Донецкой Народной Республики, народився у Донецку и захищаю свою родную землю. Сгоден бытыся с тобою у поветри сам на сам. Але в мене закончилась ракеты, залишились только на бой до автоматичной гармати. Тому можу вести только маневровый би на ближней дистанции». «Сгода». «Я — командир эскадрильи отдельного вертолетного полка майор Надежда Савченко. Вызываю тебя, российский наемник на воздушную дуэль. Будем биться один на один». По-украински. Аналог русской поговорки «За что боролись, на то и напоролись». «Я — старший лейтенант военно-воздушных сил Донецкой Народной Республики. Родился в Донецке и защищаю свою родную землю. Согласен драться с тобой в воздухе один на один. Но у меня закончились ракеты, остались только боеприпасы к автоматической пушке». Поэтому могу вести только маневренный бой на ближней дистанции. По-украински. Согласна. По-украински. Голос Надежды Савченко звучал растерянно. Она явно не ожидала ответа на чистом украинском языке от российского наемника в кабине суперсовременного боевого вертолета. Влад Селезнёв и Артём Климов, вместе с экипажем ведомого Ми-28Н, от души расхохотались во весь голос. Здорово старший лейтенант умыл эту украинскую истеричку. носятся со своей великой украинской мовой, как дурень с писанной торбой, и думают, что ее нельзя выучить нормальному, всесторонне развитому человеку. Сказочные украинские идиоты. Отсмеявшись, Влад посерьёзнел. Бой еще не выигран. Он передал по радио ведомому, чтобы держался в стороне от воздушного ресталища, но при этом контролировал ситуацию, прикрывая командира пары. Украинский «Мститель» под управлением Надежды Савченко атаковал первым, Сдвоенные огненные трассы автоматической пушки ГШ-23-2 сверкнули в пасмурном осеннем небе над пылающим Краматорском. Влад Селезнёв без труда уклонился от атаки. Хоть ночной охотник и был почти вдвое тяжелее украинского вертолета, но две мощные турбины ВК-2500Ф обеспечивали хорошую тяговооружённость, да и боекомплект вместе с топливом Ми-28Н уже порядком истратил, потому и полетный вес снизился. Всем этим тонкостям боевого применения учили молодого офицера в Сызрани и Торжке, а потом и командир эскадрильи делился неоценимым летным опытом. Влад выполнил вираж с большой перегрузкой, резко сократив дистанцию с вертолетом Надежды Савченко. Злобы и ненависти не было, хотя она ее сполна заслужила от всех жителей Донбасса. Молодым вертолетчиком двигала только холодная расчетливая решимость опытного воздушного бойца. Движением глаз он поймал характерный, похожий на огромную осу, силуэт Т-129МУ и нажал на гашетку. Подвижная турель под фюзеляжем ночного охотника давала серьезное преимущество, позволяя вести обстрел цели с разных ракурсов. В пасмурном небе сверкнула короткая очередь 30 миллиметровых трассёров. Надежда Савченко ушла из-под удара, выполнив боевой разворот с большой перегрузкой. Оказавшись выше, она спикировала, снова ударив из пушки. Сверкающие трассы прошли совсем близко от несущего винта русского вертолета. Теперь уже у Влада потемнело в глазах от перегрузок. Вертолетчик полупереворотом ушел на пикирование. Композитные лопасти несущего винта буквально застонали от нагрузки. Индикатор скорости в поле визирования лётного кибершлема показывал 360 км в час. Предельное значение. Еще немного, и даже прочная конструкция вертолета Ми-28Н начнет разрушаться. Потянув ручку управления на себя, старший лейтенант Селезнёв выровнял винтокрылую машину и тут же, не давая опомниться противнику, выполнил эмельман – полупетлю с полубочкой. Используя запас скорости, Ми-28Н достаточно легко взмыл над землёй, набрав высоту, и оказался в более выгодном положении, чем украинский боевой вертолет. Старший лейтенант стремительной атакой вынудил украинский геликоптер снова уходить и терять высоту. Влад Селезнёв заметил, что Надежда Савченко не любит фигур высшего пилотажа, предпочитая более прямолинейную манеру воздушного боя, все больше с горизонтальными манёврами. Зато майор Савченко пилотировала с большими перегрузками, это и неудивительно. Крепкая, с более мужской, нежели женской внешностью, она отличалась выносливостью. Именно выносливость позволила Надежде Савченко на очередном вираже зайти в атаку и открыть огонь с минимальной дистанции, Молодой лейтенант едва успел рвануть в сторону ручку управления и отработать педалями разворот. Очередь 23-миллиметровых снарядов ударила по левому крылу вертолета, зацепила борт кабины. Металлокерамические бронеплиты выдержали удар, но осколки от разрывов осколочно-фугасных снарядов все же пробили боковые бронестекла, ведь они были рассчитаны только на защиту от пуль обычного калибра. Влад ощутил сильный удар, вибрацию. Левая рука мгновенно занемела, а плечо будто пронзили раскаленной спицей. Тем не менее, рука слушалась. От близкого взрыва вырубился лётный кибершлем. Молодой вертолетчик поднял поляризованное забрало и окинул быстрым взглядом приборы. Оба двигателя тянули нормально. Гидравлика и все системы тоже были в порядке. Аварийные табло не светились. Сзади снова сверкнула очередь трассирующих снарядов. Украинский боевой вертолет снова заходил в атаку. Влад решился. Дал полные обороты турбине и отклонил ручку управления от себя. Ночной охотник перешел в пологое пикирование. Очередная огненная трасса прошла выше, только разворотила сферический обтекатель радиолокатора «Арбалет» над несущим винтом. Старший лейтенант Селезнёв решил рискнуть. Ручку управления на себя. Боевой вертолет Ми-28Н задрал нос, выполняя петлю Нестерова. Зависнув на привязных ремнях вниз головой в верхней точке мертвой петли, Влад Селезнев заметил, как под ним пронесся сверкающий фрезой воздушного винта боевой вертолет Надежды Савченко. Украинская вертолетчица явно не ожидала такого маневра от русского винтокрылого танка. Влад, теряя силы, тянул ручку управления на себя, глаза застилал багровый туман от перегрузок и потери крови. Нашлемный прицел не работал, но вот перекрестие коллиматора на фоне лобового стекла светилось ровным зеленым светом, и в нем маячил силуэт украинского вертолета. Старший лейтенант Селезнёв плавно нажал на гашетку пушки на ручке управления вертолетом. Короткая очередь разнесла в хвостовую балку геликоптера. Т-129МУ завертела вокруг вертикальной оси от гироскопического момента несущего винта, ведь его больше не уравновешивал хвостовой пропеллер. Украинский «Мститель» рухнул на землю Донбасса, а русский ночной охотник низко прошел над ним, отстрелив салют тепловых ловушек. Ведомый Т-129МУ поспешил убраться с поля боя, бросив раненых боевых товарищей. Впрочем, для украинских вояк бросать своих на произвол судьбы — это нормально. Надежда Савченко и штурман-оператор выжили после падения вертолета. Снова плен, теперь уже не в России, а в непокорном пылающем Донбассе. Здесь снисхождения не будет. Для начала стервятников Порошенко под усиленной охраной отправили в Республиканский травматологический центр в Донецке. Ответственный рейс выполнял лично капитан Атаман. «Как же мне хочется придушить эту суку собственными руками!» Импульсивный вертолетчик с трудом сдерживал себя. Целый месяц донецкие врачи буквально собирали по частям Надежду Савченко и ее штурмана-оператора. Все это время, каждый день, в любую погоду, в дождь и слякоть, У здания Республиканского травматологического центра стоял пикет с лозунгами «Надежде Савченко. Высшую меру. Решение народа Донбасса». Солдаты дежурного наряда охраны с трудом сдерживали разозленных людей, многие из которых потеряли своих близких от бесчеловечных обстрелов украинской артиллерии Донецка и других городов республики. Для них отмороженная на всю голову украинская националистка, воевавшая в фашистском батальоне «Айдар», стало воплощением всего того горя, которое причинили украинские оккупанты. После того, как майора Савченко все же поставили на ноги, она потребовала встречи с тем, кто ее сбил. Руководство Донецкой Народной Республики удовлетворило просьбу украинской вертолетчицы. Влад Селезнев рассматривал надежду Савченко с тем интересом, с которым ученый-энтомолог рассматривает наколотое на булавку неизвестное насекомое. Майор Савченко сидела перед ним с гипсом на левой руке и перебинтованной головой. Широкоскулое грубоватое лицо выражало недоумение. Она все еще не могла смириться с тем, что снова попала в плен к ополченцам. «Поздравляю, вы все же меня победили в честном бою», сказала украинская вертолётчица. «Я не нуждаюсь в похвале и поздравлениях от фашиста», холодно ответил Влад. «А победил я потому, что сражался за свою землю, защищал мать, живущую в Донецке, от таких, как ты, бандеровских мразей». «Я защищала свою страну», окрысилась Надежда Савченко. «Тогда скажите, почему, будучи штурманом-оператором Ми-24, вы не пошли воевать в составе вертолетного экипажа? Ведь именно весной и летом 2014 года украинская авиация достигла своего пика боевого применения. И не надо мне рассказывать сказку про якобы отпуск. Какой нахрен может быть отпуск, если в вертолетном полку объявлена боевая готовность номер один? Ты просто дезертир. Поехала воевать в фашистский батальон «Айдар». И там ты не раненых забирала, а была командиром разведывательной роты, имея за плечами срочную службу в ВДВ и боевой опыт, полученный за полгода в составе миротворческого контингента в Ираке. Так или нет, а пуля? Влад специально назвал Надежду Савченко позывным, полученным в карательном добровольческом батальоне «Айдар». Уже за участие кадрового офицера вооруженных сил Украины в карательном батальоне участники которого открыто придерживались неонацистских идей, Савченко можно отдавать под трибунал. Каратели Айдара добивали раненых ополченцев ДНР, пытали и убивали мирных жителей, и даже не скрывали этого, бравируя поистине фашистской жестокостью. Брата Владимир Морецкий, настоятель свято храма города Новая Айдар, который побывал в плену украинских карателей батальона Айдар, впоследствии свидетельствовал. «Нас расстреливали, нам ломали кости». Нам вели не только руками и ногами, но и прикладами автоматов. Особенно проявила себя Надежда Савченко. Она предлагала всех нас сдать на органы, чтобы заработать денег. Трагедия 17 июня 2014 года, когда от минометного обстрела батальона «Айдар», который корректировала Надежда Савченко, погибли журналисты ГТРК Игорь Корнелюк и звукорежиссер Антон Волошин, была не первым и не последним преступлением украинских фашистов из «Айдара». Да что там говорить. Если командир батальона Айдар Сергей Мельничук прямо заявил представителям международной неправительственной организации Amnesty International, это не Европа, здесь немного по-другому, здесь война, законы поменялись, порядки упростились. Если захочу, я могу вас прямо сейчас арестовать, надеть мешок на голову и запереть в подвале на 30 суток по подозрению в содействии сепаратистам. Но тогда же, 17 июня 2014 года, Возмездие настигло бандеровских отморозков Айдара. О том 17-часовом бое каратели до сих пор не хотят рассказывать. Вот как эти события описываются в статье «Так воюет батальон Айдар», опубликованный на интернет-ресурсе Insider 21 июля 2014 года. После того, как Айдар закрепился в счастье, пуля Надежда Савченко, примечание автора, решила провести разведку боем. В батальоне она командовала разведротой. Ей каким-то непонятным образом удалось отжать у аэромобильной бригады, расположенной неподалеку БТР, и на нем отправиться на территорию гольф-клуба рядом с пригородом Луганска. Но после того, как разведгруппа зашла в клубный дом, туда прибыли сепаратисты. Они услышали, что после них в дом зашли какие-то люди. Решили проверить, кто это. Крикнули слова Украине. В ответ услышали, какой нах Украине. А потом в их сторону полетела граната. Они заперлись в подвале и заняли оборону. Ребята попросили помощи. На подмогу пули с разных сторон выдвинулись айдаровцы и те самые десантники, у которых пуля отжала БТР. Ехать было полтора километра, но по дороге десантники проскочили поворот на гольф-клуб и выехали прямо на противотанковую позицию сепаратистов. Боевики сумели подбить единственный танк десантников и захватили два БТРа и два БМД. Погибло 17 украинских военных, шесть из них, чтобы не попасть в плен, взорвали себя гранатой. Последствия этого боя сепаратисты сняли на видео и выложили в интернет. Тем временем на место боя прибыли айдаровцы. Они двигались медленнее, так как у них не было брони. Айдаровцы смогли отбить у боевиков бронетехнику, захватить противотанковую позицию и продвинулись до металлиста, где захватили блокпост сепаратистов. Но командование АТО приказало им отойти. Пуля и еще шесть айдаровцев попали в плен. К абсолютно отмороженные Надежде Савченко даже в карательном батальоне Айдар отношение было противоречивым и даже неприязненным. Многие при упоминании о ней не скрывают раздражения. Мол, делала, что хотела, никого не слушала. «Еб, тая баба!» Корчила из себя солдата Джейн, из-за нее ребят покрошили. Ей-то пофартило еще. Срывается один из Айдаровцев. Потом одергивает меня. «Эй, только это не для прессы!» Тем не менее, Надежда Савченко оказалась в российской тюрьме, Уже 10 июля 2014 года Министерство юстиции Украины обратилось в Совет Европы с просьбой признать Надежду Савченко заложником России и потребовать ее выдачи. А 15 июля Европейский суд по правам человека начал производство по делу Савченко. Делу был дан статус приоритетного. Президент ЕСПЧ обратился к правительству России с вопросами, как Савченко попала в российский следственный изолятор. почему ей не была предоставлена возможность встретиться с консулом Украины. Суд также обязал правительство России проинформировать об условиях содержания Савченко. В феврале 2015 года адвокаты Савченко подали заявление в ЕСПЧ с просьбой срочно принять предварительные меры для рассмотрения ее дела. В качестве третьей стороны в деле выступила Украина. Хотя по факту офицер-вертолетчик, самовольно оставившая воинскую часть и примкнувшая к добровольческому карательному батальону «Айдар», должна была предстать перед российским правосудием, как обычная наемница. А в современной Украине убийца с маниакальными наклонностями удостоилась звания героя с вручением ордена «Золотая звезда». Соответствующий указ президент Петр Порошенко подписал 2 марта 2015 года с формулировкой «За несокрушимость воли, гражданское мужество», «Жертвенное служение украинскому народу». В 2015 году Надежду Савченко наградили премией «За свободу» неправительственной организации «Атлантический совет США». В том же году ее номинировали на премию Европарламента имени Андрея Сахарова «За свободу мысли». Награды, которых удостоилась Надежда Савченко, характеризуют не столько ее, сколько тех, кто награждал карательницу и военную преступницу. Старший лейтенант Селезнёв весьма невысоко оценивал летные способности Надежды Савченко, да и другие вертолетчики ВВС ДНР придерживались того же мнения. Савченко поступила в Харьковский университет воздушных сил имени Кожедуба после возвращения из Ирака. Для этого ей пришлось получить разрешение лично от тогдашнего министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Дважды Надежду Савченко отчисляли из университета как непригодную к вылетам в качестве летчика, но она дважды восстанавливалась. и в 2009 году закончила программу обучения, но уже как штурман. В качестве штурмана Надежда Савченко обучалась по классу фронтового бомбардировщика Су-24, однако в конце курса ее направили на другую машину – ударный вертолет Ми-24. Лейтенант Савченко продолжила службу штурманом-оператором Ми-24 третьего отдельного полка Армейской авиации Воздушных сил Украины в городе Броды. Но за пять лет, с 2009 года по 2014, к началу вооруженного конфликта на Донбассе, Надежда Савченко имеет всего 170 часов общего налета. Это катастрофически мало, при том, что минимальная физиологическая норма налета составляет 80 часов в год. Тем не менее, после помилования президентом Российской Федерации 25 мая 2016 года и обмена на незаконно удерживаемых украинской стороной российских граждан, Савченко вернулась к политической, а потом и к военной карьере. Точнее, после абсолютного провала политической карьеры истеричной и, мягко говоря, не совсем адекватной украинской Жанны Дарк, ее вернули обратно, в третий отдельный вертолетный полк в город Броды. Теперь вертолетная часть подчинялась целиком и полностью Нацгвардии Украины. Полк был укомплектован тремя вертолетными эскадрильями по 12 машин в каждой. Первая эскадрилья и управление полка продолжало летать на старых и надежных крокодилах Ми-24, вторая на транспортно-десантных вертолетах Ми-8 украинской модификации, а вот третья эскадрилья переучивалась полностью на новые украинско-турецко-польские ударные вертолеты Т-129 Мститель. Командиром третьей вертолетной эскадрилии и стала новоиспечённая майор савченко. Общее количество летных часов у неё в связи с назначением увеличилось, но вот мастерства эта надежде савченко прибавила немного. Видимо право были инструкторы харьковского университета воздушных сил, дважды исключавшие курсанта савченко с формулировкой, непригодно к вылетам в качестве летчика. Клетку с Надеждой Савченко выставили на всеобщее обозрение народа на площади Ленина в Донецке, у подножия памятника Ильичу. Вокруг выставили оцепление спецназа ДНР. Военная преступница пыталась выкрикивать лозунги слова Украине», но ее голос тонул в шуме многотысячного митинга. Савченко даже пыталась плевать в статую Ленина, но безуспешно. Клетка с украинской военной преступницей Надеждой Савченко, стоящая у ног памятника Ленину на центральной площади Донецка, Это было глубоко символично. Людское море заполонило не только площадь, но и весь центр столицы вольного края шахтеров и металлургов. Гневные выкрики и гневные лозунги призывали к самому суровому наказанию для военной преступницы Надежды Савченко. Для тысяч обездоленных войной, которую принесли на своих штыках бандеровские мрази, эта бой-баба стала олицетворением всех ужасов гражданской войны. Все эти люди жаждали свершения суровой справедливости, Еще немного, и они сами бы совершили жестокое, но справедливое отмщение. На трибуну взошел глава Донецкой Народной Республики. Было заметно, что серый деловой костюм и галстук для него менее привычны, чем горка и разгрузочный жилет. Выкрики людей на площади стихли. «Уважаемые сограждане! Ваша боль близка мне, и ваши требования абсолютно справедливы. Многие требуют для Надежды Савченко смертной казни, и это требование справедливо. Ранее я уже говорил, что мы шлепнем Надежду Савченко, если она еще раз появится на Донбассе. «Мёртвая Савченко более выгодна Киеву, чем живая», — подчеркнул глава ДНР. «На ее могиле станут собираться тысячи поклонников фашистов, и, естественно, в ее смерти обвинят нас. Так что нам абсолютно все равно. Мнение цивилизованной Европы, ОБСЕ и ООН, которые уже несколько лет допускают вооруженную агрессию Украины против Донбасса, в ситуации с Надеждой Савченко нам тоже безразлично. Нам, тем, кто борется за свою свободу и независимость с оружием в руках против бандеровского фашизма, не нужны высокие саглядатые. Это наши деды спасли Европу от фашизма в победном 1945 году. По законам военного времени именем Донецкой Народной Республики, военная преступница Надежда Савченко приговаривается к смертной казни через повешение. Ее тело будет захоронено в безымянной могиле».